Глава 55. Болевар не выдержит двоих. Громк двигался на полусогнутых, быстро и тихо, словно тень. Пересёк аллею, обошёл гигантский фуршетный шатёр и нырнул в глубины сада. Рита едва поспевала за проводником. Пару раз она теряла его из виду, однако люмп вонял настолько ядрёно, что отыскать его по запаху особого труда не составило. Маргарита бежала за нищим, снова и снова пытаясь вызвать Полидевка. Но мысли связь предательски молчала. Она даже экстренное сообщение оставить не могла. Для этого требовалось произнести послание вслух, а раскрываться раньше времени в планы не входило. Пришлось ограничиться мыочками. Крошечные размером с кунжутное зёрнышко датчики перетекали с кончиков пальцев на любую поверхность. Стоило лите не взначай коснуться перил, хрустальных арок, увитых плющом опор, Всюду оставались знаки. Невидимые для остальных, они должны были привезти связного к ней, куда бы они с громком ни забрели. «Сюда, на светлейшее!» — хрипло звал он и махал рукой. «За мной! Скорее!» В какой-то момент Маргарита поймала себя на мысли, что вообще не понимает, где находится. Музыка теперь слышалась издалека. «Сюда!» Буйство красок поубавилось, заросли стали гуще и мрачнее, а постройки скорее напоминали орычьи лочуги, нежели эльфийские дворцы. Громк свернул налево, и идти пришлось по траве. Высокая и влажная, она доставала почти до талии и жутко кололась. Сюда, сюда! Лём приблизился к живой изгородь и сдвинул здоровущий размером с чемодан лист лилового лопуха. За листом обнаружился лас. Скорее на светлейшая, это самый короткий путь. Путь куда? Тот, кого вы ищете в бараке для наказанных рабов, красивейшая. Откуда ты узнал? Колючка зацепилась за подол, и нежная ткань расползлась по шву. Иногда снизу видно лучше, чем сверху, добрейшая. Громк подвёл её к поросшему розовым мхом несуразному строению без окон. «Убогий многое слышит, когда ползает под ногами светлых господ!» Он обошел барак и принялся шарить руками у основания. Потревоженный мох гневно топорщился и разбегался, обнажая серые стены. Наконец, люмб нашел, что искал. Беликова разглядело массивное серо-стальное кольцо, торчащее из каменной глыбы. Гронк ухватил его, потянул, и камень со скрипом отъехал в сторону. «Сюда!» Он пропустил Риту вперед, и она поползла в кромешной тьме, сдирая в кровь колени и локти. «Еще немного!» — шептал Люмб, двигаясь следом. «Скоро будет лифт!» «Лифт?» — удивилась Беликова. «Откуда здесь?» «О-о-о!» Опора под ладонью внезапно исчезла, и Маргарита едва не свалилась в черную бездну. «Осторожней, на светлейшая!» Гронг чуть отполз назад, и Рита последовала его примеру. Сейчас платформа снова поднимется. И действительно, не прошло и минуты, как что-то внизу заскрепело, лязгнуло и заскрежетало. Маргарита пошарила ладонью и ощутила металлический холод. Вот он, лифт. Интересно, зачем он здесь? Люмп словно прочёл её мысли. Это подъёмник для трупов, наипрекраснейшая, пояснил он тихо. Не всем рабам удаётся пережить наказание. Но поторопись, богиня. «Нас могут обнаружить в любую минуту!» Раздумывать о странностях местных технологий времени не было. Рита вслепую разместилась на платформе, и подъемник тут же загудел, громко скрежетнув цепями. «А ты?» В темноте блеснули глаза попрошайки. «Лифт не выдержит двоих, наисветлейшая!» отозвался Гром. «Убогий спустится на следующую!» «Не выдержит двоих! Назойливо крутилась в голове, пока скрипучая платформа опускалась все ниже и ниже в беспроглядную мглу. «Не выдержит двоих». Где-то эта фраза уже встречалась. Только вот где? Кажется, нечто подобное было у О. Генри в том рассказе про бандитов и коня по кличке Боливар. Маргарита вздропнула, вспомнив суть истории. «Проклятье! Полидевк, где же ты? Почему не выходишь на связь?» «Я в бараке для наказанных рабов к северо-востоку от центральной террасы», шепнула она, когда подъемник опустился еще глубже в шахту, но ответа не последовало. «У меня есть основания предполагать, что здесь держат Уильяма Кавендиша, и он нуждается в срочной помощи. Жду всей возможной поддержки. Конец связи». Едва она дала отбой, раздался оглушительный треск и платформу перекосила. «Я в бараке для наказанных рабов к северо-востоку от центральной террасы», Горгорита вскрикнув, съехал в сторону, тщательно шаря руками в поисках того, за что можно уцепиться. Проклятье, это же трос лопнул. Наверное, попросту прогнил. Не зря же Гронк предупреждал, что лифт двоих не выдержит. Да он её одну-то не выдержит, зараза. Железная пластина накренилась сильнее и высекла острым краем искры из серого камня шахты. Белька вскрикнула, попыталась отползти, но тут оборвался второй трос. И подъёмник полетел вниз с бешеной скоростью. Удар о риту не помнила. Может, потеряла сознание ещё до встречи подъёмника с землёй? Сейчас же казалось, будто по ней кто-то от души проехался на танке. Боль пронзала при каждом вдохе. Конечности не слушались, голова гудела, точно чугунный жбан, по которому шарахнули молотком. Хмм. рычала, она и попыталась встать. Успехом попытка не увенчалась. Однако чьи-то могучие руки подхватили её, даря желанную опору, и белекова различился силуэт. Он двоился и расплывался, не желая обретать чёткость, но кое-что Рита всё же разглядела. Тот, кто её удерживал, был высокий, строен, а ещё силён. "Држон", выдохнула она и обмякла в стальных объятиях.